Может быть, я немного не так произнес. Я никогда не слышал, как правильно говорят. Все приходилось по книгам самому, наставника не было. но теперь-то, надеюсь, будет. «Вы, Борис, говорите какими-то загадками», — сказал Аристотель Федорович. «Вы, похоже, приличный молодой человек, но чем-то взволнованы. Может быть, вы успокоитесь и расскажете, что вас сюда привело». — Охотно, — ответил Борис, — охотно. — Только рассказ получится длинным. Аристотель Федорович еще раз переглянулся со своей спутницей, та пожала плечами. — Ну что ж, — сказал Аристотель Федорович, — спешить нам некуда, послушаем. Заварим вот только чайку. Румаль Мусаевна подошла к кухоньке и включила электрочайник. Аристотель Федорович взял стул, поставил его напротив Бориса спинкой вперед и сел на него, как на лошадку, сложив на спинке руки и опустив на них подбородок. Почему-то он сразу перестал походить на колобка и напоминал теперь усталого следователя, хорошего по своим человеческим качествам, но из-за нехватки кадров, вынужденного поочередно работать то хорошим, то плохим. «Ну, — сказал он, — валяйте». Борис закрыл глаза и некоторое время сосредотачивался. «Чтобы вы правильно все поняли, заговорил он, начать придется издалека. Я чуть-чуть расскажу о своем детстве. Замечу без ложной скромности, что я был умным ребенком. А умный ребенок не просто мечтает стать кем-то, когда вырастет». Он еще придает этой мечте особый недетский статус, если вы понимаете, о чем я говорю. Он понимает, что все детишки мечтают о разной ерунде и забывают об этом, когда подрастают. Но он считает себя другим и держится за свою мечту совсем иначе. «Борис», — сказал Аристотель Федорович, — «давайте без психологических отступлений, строго по делу». «Извольте. Итак». — Господа, с самого детства я мечтал стать адептом чистого зла. — Ой! — испуганно всплеснула руками Румаль Мусаевна у чайника. — И почему же это с вами произошло? — Знаете, — ответил Борис, — точную причину указать невозможно. Фильмы, книги, компьютерные игры — семя могло быть где-то там. А могло и вообще остаться из прошлой жизни, неважно. Главное, я с самого начала знал, что именно в этом моя судьба. Я, однако, вполне понимал. Таких начинающих магистров тьмы в городе Пруд-Пруди было ясно, что надо чем-то от них отличаться. В первую очередь, разумеется, следовало забыть про все ролевые модели, представленные на рынке, особенно в фильмах. Знаете, эти недотёпы в чёрных плащах — которые рушатся в багровую бездну как раз тогда, когда в зале доедают последний попкорн. Пошлые мещане, кривляющиеся перед камерой за небольшие деньги, даже в детстве мне было ясно, они лишь унижают зло и, следовательно, служат добру. «Позвольте — Позвольте, — вмешался Аристотель Федорович, — а что такое, по-вашему, добро и зло? Борис кивнул. — В самую точку. Именно этот вопрос и встал передо мной в полный рост. Конечно, первым делом я прочитал все возможные объяснения в разных справочниках и энциклопедиях. Они были малопонятны и по меньшей мере двусмысленны. Одни считали, что добро и зло — понятия религиозные и трансцендентные. Другие выводили их из совокупного человеческого опыта, третьи — с классового интереса. В конце концов, я пришел к выводу, что речь идет о чем-то вроде правил дорожного движения. Добро — это их соблюдение, зло — нарушение, но не любое, а гламурное. Как бы объезд по встречной полосе с включенным спецсигналом. В этом отличие зла с большой буквы «З» от нищего свинства. Румаль Мусаевна улыбнулась. «Из этого следовали парадоксальные выводы», — продолжал Борис. «Например, по правилам люди делают все только за деньги, поэтому истинное зло должно быть бескорыстным. Совершающий его не должен рассчитывать на награду,